Глава тридцать девятая Все это время недовольство семьи Лестера, вызванное его беспорядочным образом жизни, продолжало расти. Родным было ясно, что рано или поздно неизбежен скандал. Уже носились зловещие слухи. Казалось, всем все известно, хотя открыто никто ничего не говорил. кейн арши просто гив удавался. Как мог его сын бросить такой вызов обществу? Будь еще женщина исключительно интересна, будь это какая-нибудь известная актриса, художница, поэтесса. Увлечение Лестера можно было бы объяснить, если и не оправдать. Но по описанию Луизы, это весьма заурядная особа, не блещущая ни красотой, ни талантами, непонятно. Совсем непонятно. Лестер его сын, его любимец. Какая жалость, что он не устроил свою жизнь по-человечески. В Сен-Ценнате он нравился многим женщинам. Взять хоть бы Летти Пейс. Вот на ком ему нужно было жениться. Красива, умна, сердце у нее доброе. Старик Кейм горевал и сетовал, а потом ожесточился. Стыдно Лестеру так обижать отца. Его поведение противоестественно, непростительно, наконец, неприлично. арчивалд Кейн долго терзался этой мыслью и, наконец, почувствовал, что так продолжаться не может, хотя затруднялся бы сказать, в чем должна выразиться перемена. Лестер сам себе голова и не потерпит замечаний. Выходит... Ничего сделать нельзя. Ряд событий в семье приблизил развязку. Луиза вскоре после своей злополучной поездки в Чикаго вышла замуж и дом стариков опустел, разве что наезжали погостить внуки. Лестер не был у Луизы на свадьбе, хотя получил приглашение. Потом умерла миссис Кейн и в связи с ее смертью старому Арчибалду пришлось изменить свое завещание. Это потребовало присутствия Лестера. Лестер приехал, угнетенный сознанием, что в последнее время так мало виделся с матерью, и причинил ей столько горя, но о своих делах не обмолвился ни слова. Отец хотел было поговорить с сыном, но потом передумал, Очень уж мрачно тот был настроен. Лестер уехал к себе в Чикаго, и на несколько месяцев все опять затихло. После свадьбы Луизы и смерти жены, старик Кейн переселился к Роберту, потому что наибольшей отрадой для него на старости лет были внучата. Роберт теперь держал в руках все дела фирмы, хотя окончательное разделение капитала могло состояться лишь после смерти старика. Рассчитывая, в конце концов, стать главой всего предприятия, Роберт, не жалея сил, угождал отцу, сестрам, их мужьям. Неправильно было бы сказать, что он к ним подлаживается, просто это был холодный расчет дельца, куда более хитрого, чем мог предположить Лестер. Личное состояние Роберта уже вдвое превышало состояние остальных детей, но он держал это в тайне и делал вид, будто располагает весьма скромными средствами. Он знал, что зависть родственников может ему повредить и вел спартанский образ жизни, до поры до времени делая главную ставку на незаметные, но надежные наличные деньги. Пока Лестер... Плыл по течению, Роберт трудился, трудился, не покладая рук. То обстоятельство, что Роберт лелеял план отстранить брата от руководства фирмы, не имело особого значения, поскольку старик Кейн после долгих размышлений над чикагской жизнью Лестера сам пришел к заключению, что передать ему сколько-нибудь значительную долю капитала было бы неразумно. Видимо, он переоценил Лестера. Лестер может быть и умнее, и сердечнее брата, по части эстетических запросов и успеха в обществе. тот и в сравнении с ним не идет, но у Роберта отличная деловая хватка. Он умеет без шума добиваться своего. Если Лестер сейчас не подтянется, то чего же ждать? Не лучше ли оставить капитал тому, кто сумеет им распорядиться? И Арчибалд Кейн уже готов был дать своему поверенному распоряжению изменить завещание таким образом, чтобы Лестер, если он не исправится, не получил в наследство ничего, кроме ничтожного годового дохода. Однако он решил дать Лестеру еще один шанс — потребовать, чтобы тот отказался от греховного образа жизни и занял подавающее ему место в обществе. Может быть, еще и не поздно? Ведь у него такие прекрасные виды на будущее. Неужели он сам себе враг? Старый Арчибалд написал Лестеру, что хотел бы поговорить с ним, когда тому будет удобно. И не прошло и полутора суток, как Лестер уже был в Цинциннатии. — Я хочу еще раз поговорить с тобой по одному вопросу, Лестер, — начал старик. — хотя это мне нелегко. — Ты знаешь, что я имею в виду? — Знаю, — спокойно ответил Лестер. — Когда я был много моложе... Я думал, что ни в коем случае не буду вмешиваться в личные дела моих сыновей. Но с годами мое мнение на этот счет изменилось. На примере моих деловых знакомых я увидел, насколько благоразумный брак помогает человеку. И тогда мне очень захотелось, чтобы мои сыновья женились как можно удачнее. Я тревожился за тебя, Лестер. Тревожусь, и по сей день твоя нынешняя связь доставила мне много тяжелых минут. И матери твоей она до самой смерти не давала покоя. Ничто другое так не огорчало ее. Не думаешь ли ты, что всему есть предел? Слухи достигли даже нашего города?» Насчет Чикаго не знаю, но полагаю, что там это ни для кого не секрет. А это, безусловно, вредит интересам нашего чикагского отделения. И вредит тебе. Это тянется уже так долго, что сейчас вся твоя будущность поставлена под угрозу. А ты по-прежнему упорствуешь. Почему? Вероятно, потому что люблю ее. — отвечал Лестер. «Не верю, чтобы ты...» — сказал это серьезно, — возразил отец. «Если бы ты ее любил, ты бы с самого начала на ней женился. Не стал бы ты жить с женщиной годами, позоря ее и себя, и только уверяя на словах, что любишь. Может быть, это страсть, но уж никак не любовь». — Откуда ты знаешь, что я на ней не женился? — невозмутимо спросил Лестер. — Ему интересно было, как отец воспримет такую возможность. — Неправда! — старик даже приподнялся с кресла. — Да, неправда, — сказал Лестер, — но может стать и правдой.